Глава 5. Тренировочный лагерь ничем не отличался от сотен и сотен других таких же, похожих на нас, словно одне яйцевые близнецы. Стандартные бараки, крашенные камуфляжными разводами. Короче, проволока вокруг, ну и так далее. Не стоит даже описывать. Любой бывший в армии с лёгкостью додумает всё остальное. После неизбежных душа и медосмотра меня погнали к капитану Армусу. В этой должности я состоял пожилой уже вольнонаёмный немец, которого все звали просто Михаэлем. Обмундирование мне против моего ожидания выдали новое, а не ХББУ, в дополнение к тому комплекту, что я получил ещё в вербовочном пункте. Не напастёрся на вас. Только и запомнил я ворчание Камтинармуса. Горит на вас всё, что ли? Старый Михаэль был совершенно прав. На нас всё горело. точнее говоря на нас всё старательно жгли